«Отдай!» — тихо сказал Гарри. «Интересно, что Поттер пишет в этом дневнике?» — издевался Малфой. Он явно не заметил дату на обложке и решил, что к нему в руки попал дневник самого Гарри. Наступила тишина. Джинни смотрела то на дневник, то на Гарри, и вид у нее был самый несчастный. «Отдай, Малфой!» — строго приказал Перси. «Сначала перелистаем!» Ядовито пропел Малфой, помахав дневником перед носом у Гарри. Перси завел свое, как староста факультета, но Гарри уже не помнил себя. Схватил волшебную палочку и произнес «Экспеллиармус!» Снег тогда в клубе показал дуэлянтам, как обезоружить противника. И черный дневник пулей вылетел из рук Малфоя. Рон, весело ухмыльнувшись, ловко поймал его. «Гарри!» — громогласно возмутился Перси. «Ты же знаешь, никакой магии в коридорах! Мне придется об этом доложить!» Но Гарри было все равно. Он отделался от Малфоя, и это стоило пяти баллов, которые сейчас потерял Гриффиндор. Малфой был взбешен. Увидев Джинни, торопящуюся на урок, он злорадно крикнул ей вслед. «Не думаю, что Поттеру понравилось твое послание!» Джинни, заплакав, вбежала в класс. Разъяренный Рон схватился за волшебную палочку, но Гарри удержал его. Вряд ли Рону улыбалось отрыгивать слизняков весь урок заклинаний. И только на уроке профессора Флитвика Гарри обнаружил одну странную особенность дневника. Все книги были залиты красными чернилами, а дневник первозданно чист, точно чернила его и не коснулись. Гарри хотел показать его Рону, Но у того опять разладилась волшебная палочка. Из одного конца лезли какие-то фиолетовые пузыри, и Рона сейчас больше ничего не интересовало. В тот вечер Гарри отправился спать раньше всех. Отчасти потому, что не было желания лишний раз выслушивать музыкальную Валентинку в исполнении Фреда и Джорджа, но главным образом потому, что ему очень хотелось проделать опыт с дневником Редла. Хотя Рон считал, что это пустая трата времени. Гарри сел на постель, и перелистал чистые страницы. Нигде не было и следа красных чернил. Тогда он взял из прикроватного шкафчика новый пузырек чернил, обмакнул в него перо и посадил кляксу на первую страницу. Секунду, чернила ярко выделялись на белом листе, и тут же, будто всосавшись в бумагу, исчезли. Гарри, не на шутку взволнованный, окунул перо еще раз и написал «Меня зовут Гарри Поттер». Слова на мгновение отчетливо проступили и опять бесследно пропали. И тут, наконец-то, что-то произошло. Его собственные чернила как бы вытекли из бумаги, образовав фразу, которую Гарри никогда не писал. «Привет, Гарри Поттер. Меня зовут Том Реддл. Как к тебе попал мой дневник?» Эта надпись тоже сгинула, но не раньше, чем Гарри начал поспешно писать ответ. Кто-то выбросил его в унитаз. Новое сообщение Редла не заставило себя ждать. «Хорошо, что я записал воспоминания не чернилами, а более надежным способом. Я ведь знал, что есть люди, которые не хотят, чтобы мои записи были прочитаны». «Что это значит?» Гарри был в таком возбуждении, что перо спотыкалось и сажало кляксы. «Этот дневник хранит записи об ужасных событиях, окутанных покровом тайны». Они произошли много лет назад в школе чародейства и волшебства Хогвартс. «Я как раз здесь и нахожусь», — быстро писал Гарри. «В Хогвартсе опять творятся ужасные вещи. Тебе что-нибудь известно про тайную комнату?» Сердце у него громко стучало. Редл не замедлил ответить. Почерк у него стал беспорядочным, словно собеседник торопился высказать свои мысли. «Разумеется, известно. В мое время нам говорили, что это легенда, что ее нет, но это была ложь. На пятом году моего обучения комнату открыли. Монстр вырвался на свободу, напал на студентов и убил одного. Я поймал человека, открывшего тайную комнату, и его исключили. Директор школы, профессор Диппет, очень стыдился, что подобное могло произойти в Хогвартсе, и запретил мне говорить об этом правду. Дело представили так, будто девушка погибла из-за несчастного случая, а меня наградили красивой доской с гравировкой и велели впредь держать язык за зубами. «Но я-то знаю...» «Это может опять повториться, ведь монстр еще жив, а тот, кто способен освободить его, по-прежнему на свободе!» Гарри чуть не опрокинул пузырек с чернилами, так спешил написать ответ. «Это опять происходит. Было три нападения, и неизвестно, кто главный виновник, а кто это был в прошлый раз. Я могу тебе его показать, если хочешь», — откликнулся Реду. «Одних моих слов недостаточно, но я мог бы ввести тебя в свою память на ту ночь, когда я его поймал».